Хотя по возрасту ей семнадцать, за последние сутки она очень повзрослела. Мрачно заявила Зита, мы все постарели. Это действительно было так. Джулиан заметил на ее лице морщины, которых раньше не было, да ее муж выглядел не лучше. «Я с ней поговорю», — сказал Алексей, вставая из-за стола и снова направляясь к двери. А потом вы ее увидите. Могли бы мы поговорить с ней наедине, сэр?» Алексей кивнул. «Конечно». Он вышел из комнаты, а Зита неловко предложила. «Не хотите ли чаю, мистер Филдинг?» Рулян кивнул, подавив желание попросить вместо чая большую порцию виски или сливовицы. Он... «Красивый молодой человек, из превосходной семьи, с блестящим будущим», — сказал Алексей, не преувеличивая, так как был уверен, что в скором времени Филдинг станет послом. «Я не могу выйти за него замуж, папа!» Наталья чувствовала себя так, будто находилась в седьмом круге ада. «Я его не люблю!» Но — Он ведь тебе нравится, — настаивал Алексей. — Да, нравится. — И ты считаешь его красивым? — Да. — Но я не хочу за него выходить, я вообще не хочу вступать в враг. Алексей нахмурился, размышляя, как продолжить разговор. Наталья во что бы то ни стало Должна покинуть Сербию И хорошо зная свою дочь Он был убежден, что ей будет Гораздо лучше в качестве Жены молодого преуспевающего Дипломата в одной из столиц Европы Чем с матерью В тихой Женеве Я хочу Чтобы ты внимательно Меня выслушала Сказал он, чувствуя, что Наталья Близка к истерике Любовь не всегда приходит до замужества. Гораздо чаще она зарождается в браке. Например, я не был влюблен в твою мать, как и она в меня, когда мы поженились. Свадьбу устроили наши родители, и мы согласились, потому что доверяли им. Если ты выйдешь за Филдинга, у тебя будет преимущество по сравнению с нами, так как он уже тебя любит. И ты должна иметь в виду, что если даже ты за него не выйдешь, тебе все равно придется покинуть Сербию. Но вместо Лондона, Парижа или Петербурга ты будешь жить в Женеве со своей матерью». Наталья хранила молчание, прижавшись лбом к оконному стеклу и глядя в сад опухшими от слез глазами. «Когда замужняя дочь покидает дом и живет вдали от родителей», — Это вполне естественно, — продолжал Алексей с душераздирающей искренностью. — Но если моя жена будет жить вдали от меня, я этого не вынесу. Наталья не могла не слышать боли в его голосе. Отец пришел к ней с просьбой сделать выбор, но теперь она поняла, что у нее нет выбора. С того самого момента... Когда Филдинг явился в дом, чтобы сделать ей предложение и увести с собой, ее будущее было предопределено. Она повернула к отцу заплаканное лицо. «Ради того, чтобы ты и мама были вместе, я готова выйти за него замуж», — сказала Наталья, понимая, что должна найти в себе мужество поступить достойно в сложившейся ситуации. «Спасибо, дорогая», — сказал Алексей, внимая и прижимая к себе дочь. Наталья приникла к отцу, и слезы снова брызнули из ее глаз. Как бы ей хотелось, чтобы никогда не было знакомства с Гаврилой, Неджелко в консерватории, не было дальнейших встреч в Золотом Осетре, не было поездки на Восточный базар. Я пообещал Джулиану, что он может поговорить с тобой наедине, — сказал Алексей, совладав со своим волнением. — Думаю, итальянская гостиная будет самым подходящим местом, как ты считаешь. С тяжелым сердцем Наталья последовала за ним вниз по парадной лестнице. Дверь в большую гостиную была приоткрыта, и она увидела Катерину, настороженно сидящую неподалеку и безуспешно делающую вид, что читает, Мадам Бавари, у них не было возможности поговорить, и все, что могла сделать Наталья, так это бросить отчаянный взгляд на сестру, проследовав за отцом в итальянскую гостиную. — Филдинг, в моем кабинете, — сказал Алексей, остановившись у двери. — Я пойду и скажу, что ты готова его выслушать и позабочусь о том, чтобы вас никто не беспокоил. Венчание... Должно состояться через несколько часов. Когда мы уедем?» Голос Натальи был едва слышен. Он сказал, что должен уехать в конце недели, хотя желательно сделать это как можно быстрее. Еще до того, как мы покинули Боснию, полиция уже устроила облаву на всех известных друзей и родственников принципа и Кабриновича. В любую минуту может прийти требование, чтобы ты вернулась в Сараево для допроса. Я хочу попросить премьер-министра поговорить с советником британской миссии, чтобы Джулиану разрешили уехать завтра. Я скажу ему, что у нас в Англии есть родственники и что семейные обстоятельства вынуждают тебя поспешно заключить брак и сразу же уехать в Лондон. Наталья молчала. Ей нечего было сказать. Зная, как тяжело дочь переживает предстоящую разлуку с родиной, Алексей чувствовал, что его сердце тоже разрывается. — Я очень сожалею, дорогая, — сказал он и с подозрительным блеском в глазах вышел из комнаты. Когда через несколько минут вошел Жулиан, Наталья продолжала стоять там, где ее оставил отец. Она со страхом взглянула на англичанина, уверенная, что он начнет говорить красивые слова о своих чувствах. В этом случае она может не выдержать и сказать, что не любит его и никогда не полюбит.